Когда Роджер Халстед появился на верхней ступеньке лестницы в день очередного заседания клуба черных будавцов а встречались они раз в месяц, за столом уже сидели юрисконсульт Авалан и писатель Рубин. Оба они шумно приветствовали вошедшего. Друзья, а? добрый день! Ну, <смех> ну наконец-то! Где ты пропадал? <смех> Почему тебя не было на прошлых двух заседаниях? Привет, Роджер! Привет, привет, привет!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 Я решил написать Илиаду и Одиссею в форме пятистишия. <свят> Каждый из сорока глав будет соответствовать один стишок. А <свят> что, <свят> есть результаты? <свят> mm -hmm. <свят> да, с первой песней я уже справился. Uh -huh. Вот вот что получилось. Слушайте, Агамяннон и храбрый Ахилл как-то спорили, что было сил. Царь держал себя грубо, возмущенный сугубо,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 Кроме нас никто. Тот человек, которого я пригласил, вот-вот вот появится. Весьма <сосанавливает> любопытная личность, ибо никогда в своей жизни не лгал. Что, что, что? что Угадайте, кто это? Ну, Джордж Вашингтон. <сосанавливает> <санавливает> Почему? <санавливает> ну, это единственный известный мне человек, который, судя по школьным учебникам, никогда не лгал.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 заканчивается. Я осторожно намекнул Сэнду, что мы, как священники в исповедании, нам можно рассказывать все, что угодно, и мы сохраним так. Конечно, конечно, конечно. На что он мне ответил, а? что хочет прийти к нам, потому что попал в беду, и хочет попросить у нас совета. Я ответил, что он может прийти на ближайшее заседание. Ну что ж, приходим. Молодец.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 Конечно, у суда на этот счёт, может быть, своё мнение, но любой, кто знает этого человека, поверит ему. Погоди, погоди, погоди, позволь, я задам ему вопрос. Но, а, Вы брали из сейфа деньги и бумаги, мистер Сент. Э -э, джентльмены, я говорю чистейшую правду. Денег или бумаг?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 Ну что ж, я полагаю, мы могли бы попытаться поразмышлять логично, Да, конечно. Но вы должны рассказать нам, какие люди окружают вашего дядю. Мог ли кто-нибудь из них сильно нуждаться в деньгах? Не знаю, по меньшей мере трое наших сотрудников тоже имели доступ к сейфу, о! но ни один из них не знает шифра, а следов взлома нет. Кроме меня и моего дяди шифром владеют еще двое, но один из них сейчас в больнице, угу. а второй за границей. А расскажите о них что-нибудь. А кто сказал, что преступление совершил один человек? да, да, да. да. Например, любой из двух человек, знающих код шифра, мог позвонить кому-нибудь и сообщить сообщнику шифр. Хорошо. Мы должны проработать разные версии. После того, как мы обсудим все гипотезы, мистер Сент выберет из них одну. Верно, верно. Позвольте, позвольте. Как заметил Гонсало, мистер Сент э, никогда не лжет, так? Ну так. Ты, Ты что, кстати? сомневаешься? В искренности этого человека. Я уверяю вас. Не это... стоит, не стоит. Я верю каждому слову мистера Сэндера. Угу. Денег или бумаг он не брал. Вот именно. В то же время элементарная логика указывает на него. Его карьера под угрозой. Положение можно спасти, если найти альтернативное объяснение случившегося. Да, да, да, да. А поскольку этот господин не в состоянии придумать такую версию сам... Он обратился к нам, чтобы придумали ее мы. Совершенно верно. А теперь надо задать себе вопрос. Что есть истина? Я не понял. Я имею в виду, всегда ли чистая правда приносит пользу. Как? Например, Халстед сочинил пяти пятистишье по мотивам первой песни Илиады. Выслушав ее, мистер Авалон заметил, что имя героя Ахиллес, а не Ахилл. Да, да. Но Халстадт сразу возразил, что употребление истинного имени героя приведет к нарушению размера. Совершенно верно. Буквальная истина в этом случае создала большую проблему. Рубин, кажется, ты потерял нить рассуждений. Мне так не кажется. А -а -а. Нет. А ведь часто получается так, что дословная правда несет в себе ложь. Пример, чему я вам только что привел. И лучше всех об этом знают именно те, кто никогда не лжет. Куда вы клоните? Я бы хотел задать вам один вопрос. Если, конечно, остальные члены собрания не возражают. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Если вы немедленно не оставите своего тона, я вообще откажусь отвечать. Как вам будет угодно. Дело в том что отрицая свою причастность к преступлению вы все время делали это при помощи одной и той же фразы. я не мог не обратить на это внимание, но к сожалению не сразу понял в чем дело. Итак вы несколько раз повторили денег или бумаг я не брал и это чистейшая правда несомненно в противном случае вы бы этого не сказали а теперь мой вопрос. Вот вы все время говорите, денег или бумаг я не брал, так? Да. А может быть, вы взяли и деньги, и бумаги? Надеюсь, вы помните о том, что все сказанное здесь не должно получить огласки. Где мое Пальто. Прощайте.